В на воле и в зоопарке, если есть рядом другие кормящие опытные матери, отвергнутый детеныш не пропадет, его усыновит другая самка. Но если ее не будет, дитя нерадивой матери погибнет. Но порой, наблюдая за обезьянами, видели просто чудеса материнства. В Американском институте по изучению человекообразных обезьян Однажды засняли на пленку поразительный эпизод. Новорожденный детеныш шимпанзе не дышал. Тогда мать положила его на землю, раскрыла ему губы и вытянула пальцами язык. Потом прижалась ртом к его рту и стала вдыхать в него воздух. Вдыхала долго, и детеныш ожил. У человекообразных обезьян этот метод искусственного дыхания, который нередко применяют и врачи, по-видимому, давно в обиходе. Несколько лет назад в Дрезденском зоопарке самец орангутан таким же способом спас жизнь своему новорожденному сынишке. А обезьяны, конечно, нигде не учились и поступали так, скорее всего, безотчетно, инстинктивно, а не сознательно. Ведь они не понимают, что дышат воздухом, и что воздух насыщает кровь кислородом именно в легких. И этого еще совсем недавно и люди не знали. Старый рангутан по кличке Мариус в Мюнхенском зоопарке завел особый порядок соблюдения чистоты в клетке. Стальной солдатский шлем использовал в целях весьма мирных и бытовых, как ночной горшок. Усевшись на шлем и сделав свои дела, осторожно нес к решетке – и выливал содержимое через прутья в водосток. Мариус вообще был очень чистоплотен. Если обеда носорит в клетке, сейчас же все выметит прочь под решетку, в тот же водосток. Служителям почти не приходилось за ним убирать. Растут молодые рангутаны медленно. До четырех лет они еще живут с матерью, потом самостоятельно, обычно в небольшой компании с одногодками, где тоже учатся друг у друга многому. Некоторые исследователи полагают, что обучение, жизненный опыт, значит в их жизни больше, чем врожденные инстинкты. Вполне взрослыми орангутаны становятся только к десяти годам, а живут на воле лет до тридцати. Поэтому, полагают Барбара и Том Харрисоны, только четырех или пятерых детенышей, Рождает орангутаниха за всю свою жизнь. А так как почти половина из них погибает еще в молодости или в детстве, то в среднем потомство каждой самки, доживающей до зрелого возраста, всего лишь 2-3 орангутана. Орангутан – единственная азиатская человекообразная обезьяна, все другие – африканские. Сколько их? 2, 3, 4 вида? Вопрос этот не решен окончательно. Считалось, что горилл два вида, с карликовой гориллой даже три. Сейчас полагают, что вид, скорее всего, один, но подвида два – береговая и горная гориллы. Шимпанзе – один вид с несколькими подвидами, но в последнее время многие специалисты выделяют карликового шимпанзе в отдельный вид, а некоторые даже в особый род бонобо. История, так сказать, возвышение баноба до родового или видового ранга такова. В Хеллабруне-Мюнхенском зоопарке после налета авиации в 1944 году, напуганные грохотом артиллерии и бомб, погибли от страха человекообразные обезьяны. Научные работники зоопарка, подсчитывая на утро свои потери, обнаружили, что все погибшие обезьяны — карликовой разновидности шимпанзе. А почему обычные шимпанзе пережили бомбардировку, по-видимому, без особых потрясений? Вопрос этот заставил зоологов задуматься. Стали внимательнее приглядываться к обезьянам, обратили внимание на их крики, Сторож зоопарка уверял ученых, что мелкие и крупные шимпанзе не понимают друг друга. Они, по его словам, разговаривали на разных языках. Мелкие шимпанзе очень подвижны, дружелюбны и общительны. Они постоянно болтают друг с другом. В их криках слышатся гласные «А» и «Е». Свою речь обезьяны сопровождают оживленной жестикуляции. Крупные шимпанзе более угрюмы и нелюдимы. Голос у них глухой, и другие гласные звуки слышатся в их криках «О-У». В ярости пронзительно кричат, бросаясь друг на друга кусаются, стараясь сильными руками притянуть поближе противника и вцепиться в него зубами. Карликовые шимпанзе редко приходят в ярость, редко ссорятся и дерутся друг с другом. А в драке они никогда не кусаются, а лишь награждают друг друга тумаками, боксируют. У обезьян слабые кулаки, поэтому они предпочитают наносить удары пятками ног. И вот в 1954 году немецкие ученые Эдуард Тратц и Хайнс Гек опубликовали интересную работу. В результате своих наблюдений и исследований других зоологов и анатомов Они пришли к выводу, что обезьяны, погибшие во время бомбардировки Хелла Бруна, не карликовый подвид шимпанзе, а совершенно особый вид и род человекообразных обезьян. Настолько отличаются они от всех других человекообразных обезьян и своей психикой, и поведением, и анатомией. Ученые дали новому роду название Бонобо. Так называют этих обезьян на их родине в Конго». Конголесы отличают бонобо от шимпанзе и других местных представителей обезьяньей породы. Самое удивительное, что Баноба по ряду признаков, особенно по составу крови, строению черепа, человеку ближе всех других обезьян. У Банобы череп округлый, вместительный, без сильно развитых надбровных дуг и гребней, которые уродуют голову горилла и шимпанзе. У Бонобо и лоб более развиты, его выпуклости начинаются сразу за надбровными дугами, морда мало выдается вперед, затылок тоже округлый и плавно выпуклый. У Бонобо еще и такие человеческие черты – маленькие уши, узкие плечи, стройное тело и не разлапистая, а узкая, аккуратная стопа. У Бонобо, пожалуй, единственного в животном царстве, губы не черные, а красноватые, почти как у человека. Человекообразные обезьяны передвигаются по земле на полусогнутых ногах, опираясь при этом на руки. Бонобо ходят так же, однако ноги, как и человек, они совершенно распрямляют в коленях, чего большие шимпанзе не делают. О жизни Бонобо на воле почти ничего не неизвестно. Ареал их ограничен тропическими лесами запада Африки, к югу от реки Конго. Большие шимпанзе, не карликовые, в числе трех-четырех подвидов обитают севернее реки Конго. Но тоже в основном в зоне тропических лесов, от Гвинеи до Камеруна и от западного побережья Африки, до Уганды на Востоке. Окраска и внешность шимпанзе даже одной и той же популяции очень изменчивы. Рядом живут и бурые, и черные, и очень крупные, и помельче, бородатые, и безбородые, с бакенбардами и без них. Последние годы исследователи, наблюдая за шимпанзе в природе, пришли к выводу, что прежнее представление, будто эти обезьяны почти исключительно древесные, неверно. Много времени проводят шимпанзе и на земле. Некоторые их стаи, поселившиеся на окраинах леса, обычно лишь спят на деревьях. Заметили также, что в зависимости от места жительства, повадки и способности владеть орудиями, палками и камнями у шимпанзе не одинаковые. Доктор Андриан Кортланд из Амстердамского университета со своими сотрудниками, много раз и в разных местах проделал интересные опыты. Чучело леопарда с особым электрическим устройством, которое заставляло звери вертеть головой и хвостом, выносили в лес и в саванны, чтобы посмотреть, как будет реагировать на него шимпанзе. В некоторых опытах в лапах леопарда лежала кукла, подделка леопарда. под детеныша шимпанзе, и тогда обезьяны вели себя особенно смело и агрессивно. Лесные шимпанзе с воплями уханьем наступали на леопарда. Трясли деревья, ломали сучья, вырывали с корнем небольшие стволы и, размахивая ими, как дубинами, всеми способами пытались напугать зверя. Окружили чучело полукругом. Некоторые залезли на деревья, чтобы лучше видеть. Казалось, леопард представлял для них большую проблему. Человек, решая сложную задачу, В задумчивости почесывает голову. Так и обезьянами овладел внезапный зуд. Они энергично стали чесаться, но скребли не голову, а все тело. Беспокоила их, наверное, судьба детенышей.